Глава шестая. Добровольцы сидели на траве, рядком вдоль вагона, ели из котелков кашу, обед. До каши выпили самогонки. Лушин захмелел, лицо стало одновременно и бестолковым, и озабоченным. Тот дело впирял взгляд в Рамеева. Наконец сказал: "Эдальча, ты с ротным собеседовал". Его вызвали в штаб полка. «Насчет этого... тебя...» Ромеев перестал есть в ожидании и молчал, не глядя на говорившего. Тот рассудительно поделился. «Я... думал, упредить нет...» Показал ложкой на Сизорина. «Вот он, из отцовщина. Ты его от смерти увел. Я... застрадаю. А то б не упреждал». «И что ротному в штабе сказали?» — спросил Шикунов. «Нехорошее...» Лушин увидел в ложке с кашей кусочек варёного сала и с удовольствием отправил в рот. "Лериставать могт его", кивнул на Рамеева. И это заканчивалось в молчании. Сезорин сидел сбоку от своего спасителя, посматривал на него страдальчески, точно на умирающего в мучениях Радинова, прижимая локоть к его локтю. Шиквонов, упорно называвший Володю на вы, обратился к нему: Вы бы разъяснили нам, в ответ раздалось. Что долго суп разливать? Дела старые, но сейчас всё по-другому. Как мне ещё молить, чтоб дали поработать? А уж после считались. Было решено послать в штаб Быбина. Ему там доверяют, расскажут. Рамеев лёг на взничь прямо на тропинке между запасных путей, чтоб его не тревожили. Сезорин стал подле Солдаты из других вагонов обходили лежащего, не придираясь, не задавая вопросов. Понимали: без причины никто и отkne ляжет, а причина сама разъяснится. Вернулся замкнуто-напряжённый Быбин, не спеша полез в теплушку, остальные последовали за ним. Быбин никому не отвечая, дождался Ромеева и как бы выговорил ему: "Прежние времена ты каких-то СР в подказнь подвёл". «Ожидают самого Роговского. Он под Самарой с проверкой. Начальник высокий. Прибудет, ему скажут. И он, надо понимать, велит тебя накрыть. Ротный поведет в штаб, вроде бы чтоб ты рассказал, как вы с Сизориным от красных ушли. А в штаб будут на готове». Добровольцы дружественно теснились вокруг Володи. Чувствовали, с ним не ловчит. За сутки, что он провёл среди них, ощутили, не корысть заставляет его так переживать. А что чё это смерть на нём? Теперь такой не в диковинку. Делуф тобой, кажись, наделана, снисходительно упрекнул его Быбин. Ну ты это прекратил. Взял с красных убивать, нам польза. Вот ты, начальник штаб, говорит. Нашли, когда мстить? Не нравится ему это? А и правильно. Кругом взволновались. А то нет. «Человек сам пришёл, сам открылся, и нать!» Шикунов предложил Володе. «Вам бы скрыться. Это подхватили». «Печалуюсь я». Ромеев произнёс слово «печалуюсь» с таким горьким болезненным выражением, с каким мужик говорит об утрате коня. «Об одном едином печалуюсь. Шпионам полная воля и возможность». Выдохнул Жарко. «Желаете? Докажу». Всё равно ж на месте сидеть.